Блюдо с красной приправой. Глава третья. Если человек всю жизнь проработал в полиции, дослужился до звания подполковника, обзавелся солидными и надежными связями, помогающими решать проблемы крупного подмосковного предприятия, то взять этого человека на испуг, а уж тем более попытаться воздействовать на него в своих целях, на его территории, бессмысленно поэтому допрашивать начальника службы безопасности агрохолдинга Эколайн Демидова решили в здании МВД Нажитной. Курносова, который ехал на служебной машине с водителем, остановили на посту ГИБДД на въезде в Москву. К машине подошли трое вооруженных ОМОНовцев и попросили его выйти. Курносов поортачился, пытаясь показать свое пенсионное удостоверение МВД. Но когда это не произвело на ОМОНовцев никакого впечатления, из машины он все же вышел, причем с явным настроем устроить массу неприятностей этим нерадивым служакам. Связи Курносова хватило бы на то, чтобы помотать ребятам нервы, если бы ОМОНовцы действовали по своей инициативе. Майор полиции Михеев представился один из них и, не дав Курносову возможности вставить в диалог Своё недовольство сразу продолжил. «Владимир Алексеевич, я прошу вас проехать в Главное управление уголовного розыска. С вами хотят побеседовать. Прошу подчиниться. Мы отвезём вас туда, а затем вас доставят домой. Вы готовы проехать с нами?» Последний вопрос был задан с достаточной степенью многозначительности. Курносов это уловил, но по привычке решил показать свою спесь. «А если я не желаю никуда ехать?» С вызовом заявил он. «А если у меня нет времени на ваши игры? Почему мне не прислали повестку, как и положено по закону? Я должен как-то планировать свои дела. Вы думаете, что я оставлю эту вашу выходку без последствий?» «Владимир Алексеевич», – перебил Курносова майор. «Вы столько лет проработали в полиции. Вам ли не знать, что есть такая формулировка?» как задержание по подозрению в совершении преступления, и она позволяет задержать вас даже с применением силы и ограничить вашу свободу на срок до трех суток. А еще вас может арестовать следователь, когда узнает, какова была ваша реакция на нашу просьбу. Он может расценить это как попытку помешать следствию, скрыть возможные улики или вообще скрыться. «Вы с ума сошли?» – набычился Курносов. «Какие подозрения? Какие основания?» «Вы все поняли, Владимир Алексеевич», – холодно констатировал майор. «И вы прекрасно понимаете, что я только выполняю приказ, и мне не обязательно знать об обоснованности его. Я должен выполнить приказ. Так вы едете?» В кабинет Гурова Курносов вошел с высоко поднятой головой. На его лице красноречиво были написаны недовольство и крайняя степень раздражения. Но когда задержанный увидел двух полковников в форме, то в его глазах сразу появилась настороженность. Не вставая из-за стола, Гуров представился сам и представил крячка, а потом предложил задержанному сесть. «Гражданин Курносов», — заговорил он, — «вас доставили для дачи показаний. Ваша дальнейшая судьба зависит в том числе и от того, как вы поведете себя сейчас и в дальнейшем». Пока в ваш адрес не выдвигается никаких обвинений и подозрений. Но мне доложили о вашей реакции на просьбу проехать в управление. Это наводит на определенные размышления. Как вы, бывший сотрудник МВД, подполковник полиции, и не понимаете таких простых вещей? Я все понимаю», – буркнул Курносов. «Я не понимаю, зачем нужен был этот спектакль на дороге? Вы недавно были у нас в агрохолдинге» можно было поговорить и там. Вы полагаете, что у полковника Главного управления уголовного розыска МВД есть время мотаться по городу и ближнему Подмосковью, чтобы допросить каждого капризного гражданина по каждому важному делу?» Гуров посмотрел в глаза Корносову и укоризненно покачал головой. «Мне кажется, вы кривите душой, Владимир Алексеевич. Уж вы-то прекрасно знаете процедуру». «В этом вызове вас для дачи показания нет ничего необычного и из ряда вон выходящего. Вас просто попросили, пока попросили», — с нажимом уточнил он. «Да-да, я был неправ», — хмуро согласился Курносов. «Прошу извинить за мое поведение. Я слушаю вас». «Хорошо, перейдем к делу», — кивнул Лев. «На допросе у следователя вы заявили, что не имеете представления о том, Кто мог убить Аграновича и с какой целью, так? «Совершенно верно», – подтвердил Курносов. «Мне это неизвестно. Ничего не предвещало, как говорится. Для меня это было большой неожиданностью. Никаких споров, разногласий с партнерами по бизнесу у Аграновича не было. Я бы знал об этом. А если уж он меня не поставил в известность, не поручил принять какие-то меры, возможно, проблемы были на таком уровне» что меня в них не посвящали. Мелкая сошка. Вы, начальник службы безопасности предприятия, вступил в разговор крячка. У вас произошла кража имущества. Вы будете ждать приказа расследовать происшествие и найти виновного или займётесь этим делом, потому что это ваши прямые служебные обязанности. В данном случае не аккумулятор с электропогрузчика украли, у вас генерального директора убили. «И что? Вы даже не попытались разобраться в этом деле? Несколько странным было бы узнать, что я сейчас оказался прав». «Нет, я, конечно, задумывался об этом преступлении», — смутился Курносов. «Меня не могло не беспокоить то, что произошло. Все-таки я почти два года работал у Бориса Аркадьевича. У нас с ним сложились...» «Задумывались?» — удивленно переспросил Гуров. «Ладно, хоть задумывались, и то хорошо» и к каким выводам вы пришли? Я вас спрашиваю как бывшего подполковника полиции, а не как бывшего сторожа овощного склада. Может быть, мы начнем разговаривать серьезно. Аграновича убил профессиональный киллер. Он достаточно потратил времени на то, чтобы поводить свою жертву, узнать распорядок дня, выбрать место для покушения. «Две пули», Сброшенное после преступления оружие с глушителем и никаких следов. Ваши выводы. Видимо, у Аграновича был серьезный враг, который хотел его смерти», – начал говорить Курносов. Крячков встал из-за стола, подтащил за спинку второй стул и сел напротив Курносова. «Враг – это любовник жены. Враг – это сосед по гаражу, который все время валит мусор вам под дверь» и зимой сгребает снег под ваши ворота. Враг – это сосед, чья собака ежедневно гадит на ваш коврик у двери вашей квартиры. Здесь нанят киллер. Стоимость услуг убийцы такого уровня даже вы не потянете с вашей высокой зарплатой и пенсией. Убийство – всегда крайняя мера в делах. Оно должно оправдать полученную от убийства выгоду. У Аграновича был бизнес, хороший бизнес – Думайте, Курносов, думайте. В дела своего бизнеса Борис Аркадьевич меня никогда не посвящал. Моя работа – организация охраны предприятия. Я никогда не занимался организацией физической охраны кого-то из руководства. Такой вопрос никогда не вставал. Поймите, моя работа – работа ведомственной охраны. Просто Агрохолдинг не стал нанимать частное охранное предприятие, а использовал свою структуру и создана она была еще до меня». И до Кириллова тут же спросил Гуров. а вон вы куда клоните», — усмехнулся Курносов. «Простите, но я пришел на эту должность спустя три месяца после убийства Олега». «Вы его назвали Олегом? Вы были знакомы с Кирилловым?» «Мы хорошо друг друга знали, и долгое время жили с ним в соседних домах. Если вы наведете справки, то поймете» что мы были с Олегом в хороших отношениях. Нет, мы не дружили, но часто общались. Наши дочери дружили. Еще с детства. Олег был хорошим мужиком. Жаль, что такое с ним, с его семьей произошло. Я слишком поздно узнал об этом несчастье. Узнал, когда меня пригласили в агрохолдинг на эту должность. Оказывается, он был моим предшественником. А кто вас пригласил? Поинтересовался Крячка. Позвонил сам Агранович. Я тогда искал подобную работу и оставлял информацию в паре кадровых агентств. Точно сейчас не скажу, через какое агентство он меня разыскал. Да и не интересовало меня это тогда. От Аграновича я и узнал, что случилось с Кирилловым. Он еще спросил, не боюсь ли я. Но со своей стороны гарантировал, что гибель начальника службы безопасности никак не связана с его работой в холдинге. Я и сам уточнял в следственных органах. Единственная версия там была о ком-то из его бывших подопечных, кого он посадил. Он же в уголовном розыске работал, так что немало на свете уголовников, кто на него зуб имеет. «А где ваша дочь сейчас, Борис Аркадьевич?» – поинтересовался Крячко. Она уже несколько лет живет и работает в Германии. В свое время, когда училась в университете, попала по программе обмена в Гамбург, Она у меня девочка пробивная, энергичная. Училась и работала. Ее заметили и предложили после окончания работу. Сейчас у нее сложный период на работе. Приходится много трудиться. Так что к нам она давно не выбиралась. А мы с матерью к ней ездили в прошлом году. Звонить Оксане Кирилловой Гуров не стал. Он видел, в каком состоянии была женщина в прошлый раз. Разбередили они ей старые, еще не до конца зарубцевавшиеся душевные раны. Если позвонить и попросить разрешения прийти к ней, то может и отказать. Тогда придется снова подключать Орлова, он будет женщину уговаривать. Уговорит, конечно, но откровенного разговора не получится. Рисковать не стоило. Надо сразу и самому. Четкого плана у льва не было». Нужно просто случайно встретиться с Оксаной Сергеевной возле ее дома, а там уже, судя по ее настроению и по ситуации, завести разговор. Обычно личное обаяние его не подводило, но в данной ситуации одного обаяния было мало. Кирилова появилась спустя два часа после окончания рабочего дня в ее фирме, где она работала бухгалтером. Женщина несла в пакете какие-то папки с бумагами, Видимо, взяла работу на дом. Лицо у Кирилловой было спокойное, но какое-то отрешённое. Она шла и смотрела прямо перед собой, погружённая в свои мысли. Гуров догнал её в тот момент, когда она неудачно сошла с тротуара, оступилась и сломала каблук стареньких туфель. Женщина охнула, но Лев успел поймать её под руку и удержать от падения, а может и от травмы. «Оксана Сергеевна, осторожнее!» Кириллова быстро повернула голову, хотела вырвать руку, но, видимо, узнала Гурова. И напряжение в ее взгляде и в руке тут же спало. «Спасибо вам!» Болезненно улыбнулась она. Задумалась вот, и чуть ногу не подвернула. «Ой, а может, и подвернула, что-то больно наступать. Давайте присядем!» Кивнул Лев на лавку, продолжая держать ее под руку передохните, покрутите ступней. Может, я вам скорую помощь вызову? Нет-нет, улыбнулась Оксана Сергеевна. Кажется, ничего страшного. Я могу двигать ступней и наступать, только чуть-чуть больно. А вот каблуку кажется конец. В наше время все чинится, обнадежил Лев. Уверяю вас, если бы вы знали, Сколько обуви своей жены я перетаскал в мастерскую из-за таких вот поломок после гастролей. Да и при моей неспокойной службе тоже часто приходится ремонтировать ботинки. Современные мастера творят чудеса. Да и 21 век все-таки. Технологии. Гастроли? Кириллова с интересом посмотрела на него. Она у вас поет? Она у меня театральная актриса. Ответил Гуров и протянул женщине руку. «Давайте помогу вам добраться до квартиры. И еще, Оксана Сергеевна, я ведь шел к вам, чтобы поговорить. Не откажете?» «Ну...» — протянула Кириллова. «Вы же на службе, если надо, конечно. Петр Николаевич Орлов, старый друг нашей семьи. Я верю вам так же, как и Петру». Опираясь на руку Гурова, она, прихрамывая, дошла до квартиры, Открыла ключом дверь и зажгла в прихожей свет. Лев помог ей опуститься на пуфик возле зеркала и деликатно отвёл глаза, пока Оксана Сергеевна переобувалась в домашние тапочки. Поднялась она сама, посмотрела на туфли, потом махнула рукой и пошла на кухню. «Может, кофе, Лев Иванович? Вы не против, если мы поговорим на кухне? Не совсем тактично с моей стороны, но мне так спокойнее». «Для многих женщин кухня своего рода убежище от земных невзгод, от опасностей и одиночества». «Буду только рад, если вам так спокойнее», – отозвался Гуров. «У вас очень уютная кухня. Тут и правда спокойно и душевно». Пока Кириллова доливала воды в кофемашину, досыпала зерен, он пространно рассказывал о последних новостях в полиции. Что изменилось, что еще только меняется каких изменений хотелось бы ему, умудренному опытом полковнику, который начинал свою непростую службу еще в советской милиции. Наконец, по кухне стал распространяться аромат хорошего кофе. И Лев, замолчав, повел носом. Уж в чем-в чем, во вкусах и кофейных ароматах он разбирался хорошо. «У вас удивительный кофе!» «А, — улыбнулась Кириллова, — почувствовали?» Это вас характеризует с положительной стороны. Это не магазинный кофе. Иногда я балую себя и покупаю не просто обжаренные зерна, а прожаренные горячим воздухом. Есть такая технология. Это очень дорого, но оно того стоит. Во время такой воздушной прожарки зерно не перекаливается. Внутри сохраняются не только все его компоненты, но и аромат. Вы не представляете, но такое зерно после прожарки около недели сохраняет свой аромат и даже меняет его день ото дня. Да, я слышал, правда, не удавалось до сих пор попробовать. Буду признателен, если вы, наконец, дадите мне возможность приобщиться к этому эстетическому блаженству. Оксана Сергеевна улыбалась. Пусть грустно и как-то вяло, но улыбалась. Ей явно хотелось разговаривать. Она рада, что сейчас не одна что у нее гость, хороший человек, за которого мог поручиться старый друг Орлов. А ведь ей очень тяжело оставаться одной, подумал Гуров. И она сама себе ищет приятности в виде вот этого кофе, приносит работу домой, хотя наверняка может все успевать делать на работе, а по вечерам включает свет во всех комнатах. Не так одиноко, когда всюду горит свет. Так что же с ее дочерью? «Вы меня простите, Оксана Сергеевна», – оторвавшись от своих мыслей, произнес Лев, помешивая ложечкой в чашке. «Я просто полицейский. Я делаю свою работу. Понимаю, что вам это неприятно и тяжко. Но мне надо с вами поговорить». «Да-да», – поспешно закивала женщина, и Гурову показалось, что она сейчас немедленно заплачет. Но Кирилла воздержалась, лишь глубоко вдохнула, задержав воздух в груди. «Скажите, у вас ведь есть дочь?» Решился Лев задать вопрос, ради которого и пришел сюда, ради которого и разыграл весь этот спектакль. Нет, конечно, это была не игра в полном смысле слова. Он действительно чувствовал к Сани Сергеевне симпатию, соболезновал ей, относился к ней с крайним уважением, но разыгрывать пришлось сцену почти случайной встречи и свое вежливое участие. «Неприятно, но что делать? Ведь Кириллова могла просто попросить его оставить ее в покое. И тогда только вызов повесткой. И в результате не получившийся откровенный разговор. Или снова звонить, встречаться, уговаривать. Но тогда разговора не получится вообще никакого». Услышав про дочь, Кириллова все же не сдержалась. Она отвернулась, но Лев догадался, что по щекам женщины потекли слезы оторвав небольшой кусок от бумажного полотенца, Оксана Сергеевна промокнула нос и только потом ответила. «Да, у нас есть дочь Марина. Только почему она попала в перечень ваших вопросов? Она никакого отношения ни к чему такому не имеет. Просто девушка». Пауза между словами «просто» и «девушка» не прошла мимо внимания Гурова. И он решил ухватиться за эту невольную подсказку, за эту ниточку. Тема явно неприятная для Кирилловой. Но ничего не поделаешь. Думается, мне не просто девушка. Ваша дочь – это ваша печаль. Почему Марина не живет с вами? Это важно? Для чего? Устало спросила она. Знаете, наша профессия настолько сложна для непосвященных людей, что порой очень трудно объяснить все умозаключения и логические ходы. Раскрытие преступления – дело весьма специфическое. Порой и не предугадаешь, какие детали могут вывести тебя на правильную дорогу, подсказать ответ на главный вопрос. Порой кажется, что подсказка незначительна и не имеет отношения к делу, а на деле выходит, что это и есть ключик, кончик нитки, за который разматываешь весь клубок. «Порой очень запутанный». «Убедительно, только не совсем понятно», – пожала плечами Кириллова. «Хотя я и не претендую на глубокое понимание вашей работы. Петр Николаевич сказал, что вам можно верить, вот я и буду верить». «Почему у вас не сложились отношения с дочерью?» Снова стал спрашивать Гуров. «Они ведь не всегда были такими?» «Почему?» Кириллова как-то обреченно вздохнула. По моей дурости больше причин нет. Моя вина, с этого все и началось, все наши беды. Мне кажется, что умереть надо было мне. И тогда бы все было у всех хорошо». Она вдруг разрыдалась с такой силой, что Гуров оторопел от неожиданности. Переход от унылой усталости к таким бурным эмоциям произошел очень быстро. Наверное, ей было уже не в моготу носить все это в себе. И теперь все выплеснулось наружу безудержными рыданиями. Женщина плакала, уронив голову на руки. Ее трясло, било в лихорадке. Она завывала в голос и стискивала воротник платья, как будто он душил ее. И она хотела порвать этот кусок ткани. Опомнившись, Гуров бросился успокаивать Оксану Сергеевну. Он обнял ее за плечи, прижал к себе. Принялся гладить по голове, по спине шепча успокаивающие слова. Говорил, что она самая замечательная жена и мать на свете, что просто на нее свалилось столько бед, что она невольно стала верить в то, что стала средоточием несчастий, бед, невезения. Кириллова так доверчиво уткнулась лицом в грудь своего гостя, что ему стало даже как-то неудобно из-за своей роли. Пришел поговорить откровенно, довел женщину до слез, а теперь успокаивает и ждет ее откровенного рассказа. Иногда Льву казалось, что его работа делает его грубее, потому что общается он с преступниками, уголовниками, отбросами общества. Ему часто не хватало общения с нормальными людьми, простыми, хорошими, добрыми гражданами. Но вот в такие минуты он жалел, что во время работы приходится допрашивать именно таких, простых и хороших граждан. «Доставлять им муки, втягивая в своё расследование. Лучше уж общаться с уголовниками. Там хоть всё с самого начала просто и понятно». «Нет, вы не понимаете», – тихо говорила Кириллова, крутя головой и вырываясь из рук Гурова. «Я виновата. Именно я. Это не аллегория, не красивый оборот речи. Это вина женщины, не сумевшей сохранить семью. Ведь предназначение женщины – как раз хранить очаг, цементировать семью. Она – связующее звено в этом семейном мире. А я предала. Давно предала. Я изменила Олегу еще в молодости. Такого Лев не ожидал. Хотя ничего странного и удивительного в этом признании не было. Бывает такое и довольно часто. Ну и что? А Оксана Сергеевна уселась прямо и, размазывая по щекам слезы и остатки губной помады, Стала рассказывать. Она рассказывала с такой яростью, как будто наказывала себя или мстила себе. «Мы были молодыми. Не всегда все между нами шло гладко. Олег пропадал сутками на работе. Мне хотелось внимания, общения с ним, куда-то вместе ходить, чтобы друзья и знакомые видели нас вместе, видели, что я замужем». Гуров не мешал. «Кириллова должна выговориться». Должна сбросить это напряжение. Пусть даже малознакомому человеку. А может, даже хорошо, что малознакомому. Тому, которого она никогда больше не увидит. Не так стыдно потом. Не придётся снова смотреть в глаза и помнить, что ты всё про себя рассказала, постыдное и грязное. И Оксана Сергеевна рассказала, как изменила мужу, поддавшись на ухаживание молодого красавца как забеременела от любовника, и как муж обо всем узнал. Понимаете, он простил мне это. Олег простил мне измену и чужого ребенка. Он не просто простил, он принял ребенка и всегда любил Марину, как свою родную дочь. Это потом я поняла. Или мне казалось, что поняла. Он ее любил за нас двоих, потому что меня любить так, как любил до измены, уже не мог. Как будто хотел ее обезопасить, от этого ярлыка незаконный, уберечь. А потом появился настоящий отец, догадался Гуров. Кириллова замолчала и удивленно посмотрела на него. Потом просто кивнула и опустила лицо. Она продолжала говорить, но теперь темперамент исчез. Теперь с Гуровым говорила безмерно уставшая, раздавленная жизнью женщина, которой едва хватало сил показывать, что все в порядке что она живет нормальной жизнью, что на душе у нее покой. Да, вы правы. Потом появился этот подонок. Хотя почему подонок? Он получил то, что я ему в свое время позволила. И пришел увидеть своего ребенка, это его право. А то, что ему плевать на разлад, который он уже внес в другую семью и внесет новый, так об этом задумываться посторонний человек не обязан вовсе и Марина узнала, что Олег не родной отец. Снова догадался Гуров. Да, узнала. После этого Олег замкнулся в себе. Он тогда уже ушел из органов. Наш дом превратился в ледяное царство, где каждый молча вставал утром с постели, молча завтракал и молча уходил. Кто на работу, кто просто из дома. Вечером возвращавшись, также молча поглощали пищу и ложились спать потушив свет, всё потушив. И тогда пришёл закономерный финал. Олег погиб. Я знаю, что преступник не найден, даже неизвестно, из-за чего и почему убили моего мужа. Знаете, я не интересовалась и не требовала розыска, возмездия. Я ведь считала, в переносном смысле, что его убила я. Это его убило, правда, чьей-то злой рукой. А после похорон Марина ушла из дома. «Куда?» – поспешно спросил Лев. «И вы ничего о ней не знаете?» «Знаю», – дернула плечом Кириллова. Точнее, знала. «Марина сняла квартиру. Я какое-то время пыталась увидеться, искала встреч с ней. Мы сидели молча. Иногда говорили ничего не значащие слова, и она уходила. Или мне приходилось уходить». Я выходила от своей дочери и подчас у ревела в подъезде, а потом она поменяла квартиру и не дала мне своего адреса. Наверное, боялась соседей, которые расспрашивали, кто там плачет подолгу, выйдя от неё. А может, не хотела меня видеть, не хотела, чтобы я приходила без приглашения в любое время. Я стала ее тяготить, а телефон телефон был. Я благодарна хотя бы тому, что Марина не сменила номер. Она просто часто не брала трубку, когда я звонила. Или не хотела говорить со мной, или, правда, была занята. Я же стала себя накручивать, убеждать, что она не хочет меня слышать. И вы не искали с ней встреч? Не приходили к ней на работу? Я не знала и не знаю, где Марина работает. Я была так благодарна ей что она хотя бы оставила мне шанс иногда слышать её по телефону, что боялась нарушить хотя бы это шаткое равновесие в наших отношениях, боялась разозлить её, если буду заявляться к ней на работу, ждать после окончания рабочего дня на улице. Она ведь может вообще прервать все контакты, и тогда жизнь потеряет для меня всякий смысл. Я же мать, я всё равно надеюсь, что всё изменится. «Может, Марина выйдет замуж, родит ребенка, и им понадобится бабушка? Через внуков я снова обрету дочь». «Когда вы с Мариной в последний раз говорили по телефону?» «Два с половиной месяца назад», — одними губами прошептала Кириллова. «Обычное дело. В последние два года мы с ней общаемся раз в два-три месяца. Чаще она мне не отвечает». Вы не представляете, какое это счастье, когда я, наконец, слышу ее голос и это холодное «да» в трубке. Я просто живу надеждой и следующим ее «да». Вы скажете мне номер Марины? Вы хотите разъяснить ей, что так нельзя обращаться с матерью?» То ли с опаской, то ли с надеждой в голосе, спросила Оксана Сергеевна. «Нет, не знаю», – замялся Лев. «Как получится?» Мне нужно с ней поговорить о другом. Я расследую обстоятельства гибели вашего мужа. Марина может что-то знать, что поможет мне в этом деле. И еще. Может быть, вы знаете, какая профессия у Марины? С чем связана ее работа? Она менеджер по продажам чего-то, не знаю точно. Только вам это не поможет. Сейчас все менеджеры и все по продажам. У Станислава Крячка знакомые и очень хорошие знакомые были, наверное, в любой организации Москвы. По крайней мере, Гурову иногда так казалось. Куда бы они ни зашли с напарником, тот обязательно с кем-то раскланивался, здоровался. Кого-то похлопывал по плечу, с кем-то обнимался или просто махал рукой. Крячка был человеком весьма общительным или же умело старался таким быть для пользы своей профессии. В следственном управлении Станислав тоже знал многих. За годы работы в уголовном розыске ему часто приходилось общаться со следователями, чаще, чем с коллегами других управлений и ведомств. Такова работа сыщика – всегда быть в паре со следователем. И сейчас, здороваясь, пожимая руки, улыбаясь направо и налево, он шел к кабинету капитана Измайловой. Наступил такой момент – Когда в расследовании убийства генерального директора агрохолдинга Экалайн Демидова без следователя никак не обойтись, во-первых, Измайлова официально занималась расследованием этого преступления, а во-вторых, познакомиться со следователем было необходимо из чистой вежливости и ведомственной корректности. «Разрешите, Екатерина Михайловна?» Крячко открыл дверь и замер на пороге кабинета, и с самой благожелательной улыбкой на лице. «Был в вашем департаменте с намерением обязательно к вам зайти. Надеялся, что вы на месте и не очень заняты. Измайлова не стала заявлять, что вот уже больше ста лет в Москве существует телефон, и прежде чем заявляться с визитом, сомневаясь, на месте ли человек, можно позвонить и договориться о встрече. Это Стасу понравилось». Девушка оказалась умницей и прекрасно понимала ситуацию. Следователь, конечно, лицо важное, незаменимое и главное в любом расследовании. Но уполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД России – это человек, который обладает не только большими возможностями, но и определенными профессиональными талантами. Вызвать к себе в кабинет следователя – который ведет интересующее его дело, Крячко не смог бы. Точнее, ему запросто можно в этом отказать. Все-таки он не прямое начальство для следователя. Вообще не начальство. Но он мог запросто организовать беседу на высоком межведомственном уровне, куда следователя вызвали бы другие люди. И там ей пришлось бы отвечать на его вопросы в обязательном порядке. И вот этот самый полковник Крячка появляется на пороге кабинета, вежливо и открыто улыбается и говорит, что им непременно нужно побеседовать. Это не просто любезность с его стороны, это умный профессиональный ход человека, который действительно хочет профессионального сотрудничества. А я уж думала, что вы так и не захотите со мной разговаривать не удержалась от маленькой шпильки Измайлова, доказывая, что она все-таки женщина. «Вы видели меня в Демидова, произнес Стас и вошел в кабинет, посчитав реплику следователя разрешением и согласием на беседу. «Напрасно вы так думали. Так что мы можем с вами пообщаться? Как у вас со временем? Если вы заняты, то давайте договоримся о месте и времени встречи». Молодая следователь поняла по серьёзному тону и некоторой безапелляционности, что пора переходить к деловому общению. Всё же крячка старше по званию, по должности. Надо и меру знать. «Да, слушаю вас, товарищ полковник». Доброжелательно, но всё же сухо ответила она. «Дело о гибели генерального директора агрохолдинга заинтересовало нас в связи с тем, что мы занимаемся проверкой версий одного преступления», заговорил Крячко. «Они у нас неожиданно пересеклись, поэтому я и предлагаю приложить совместные усилия, так сказать». «Я понимаю, что мы делаем одно дело, товарищ полковник», строго заявила следователь. «Но вы же знаете наши правила и закон. Несмотря на ваши погоны, я не могу рассказать вам, как идет мое следствие» какие у меня есть версии и чем они подтверждены?» «Конечно», – охотно закивал головой Стас, перебив ее на полусловие и бросив короткий взгляд на часы. «И вы будете абсолютно правы. Ведь что такое в нашем деле утечка информации? Это значит, что информацией могут воспользоваться преступники, те, что остались на свободе. Это значит…» Что подозреваемые могут изменить показания, подготовить себе алиби, да вообще исчезнуть, а мы с вами будем подавать их в розыск. Я вот помню, у нас в море был случай. Измайлова удивленно смотрела на полковника, не зная, как реагировать на его поведение. Только что он вошел добродушный, открытый, потом вдруг изменился, стал строгим. В голосе появились принципиальные нотки а теперь опять перед ней сидел весельчак, Балагур. И тут на столе затрезвонил внутренний телефон, и она, извинившись, с огромным облегчением схватила трубку. «Катерина!» – раздался нетерпеливый басок прямого начальника Измайловой. «Там к тебе придет один полковник из МВД. У них дела с твоим делом пересекаются. Поделись, чем можешь. Глядишь, и они тебе помогут». «Дело серьезное, на контроле». «Я...» – замешкалась Измайлова, которой не хотелось обращаться сейчас к своему начальству по имени Отчеству, чтобы ушлый Крячка не понял, с кем она говорит по телефону. «Я все понимаю и готова. Но вы ведь знаете, что ваш устный приказ я не могу к делу подшить. Есть ведь...» «Вот только не надо принципиально это моя волну поднимать». «У тебя три нераскрытых за этот год, а ты ещё кабенишься. Сейчас секретарша занесёт тебе письменное распоряжение». «Эх, и зануда ты, Катерина! Нет в тебе гибкости!» Измайлова ошарашенно посмотрела на трубку и медленно положила её на аппарат. В дверь коротко стукнули, и в кабинет вошла Лизочка, секретарша шефа. «Екатерина Михайловна, вам просили занести. Под роспись». Лизочка бухнула на стол перед следователем журнал, показала, где расписаться, а потом оставила бланк с каким-то текстом и, бросив игривый взгляд на мужчину, сидевшего напротив следователя, вышла. Измайлова дважды перечитала текст распоряжения, сунула его в стол и постаралась сделать невозмутимое выражение лица, хотя удалось ей это плохо. Она понимала, что Крячка просто тянул время. Он знал про это распоряжение и ждал, когда оно дойдет до следователя. «Ну так вот», — как ни в чем не бывало, — продолжил Стас, «случай у нас в Муре был. Хотя, знаете, времени у нас мало. Я потом вам расскажу. А сейчас, если вы не против, давайте о деле». Измайлова машинально кивнула, хотя и пыталась еще делать строгое лицо. Она была даже благодарна крячка, что он не стал смаковать свое превосходство, возможность влияния на начальство следователя, что вообще отнесся к ней с уважением. Но сразу сдаваться она не умела, характер не позволял. И ее ответы поначалу были несколько раздраженными и резкими. Астас в нескольких словах рассказал, что им с полковником Гуровым, с которым они занимаются этим делом, «Кажется примечательным факт убийства два года назад Олега Кириллова, и что не исключена связь того убийства с тем, которое расследует Измайлова. Мне это кажется странным и немного неправдоподобным», возразила Екатерина. «Слишком заметные поступки, и преступники должны это понимать, если они занимаются, в самом деле, серьезным криминалом. Уж убийство-то обязательно привлечет внимание. Вы полагаете...» что там творится что-то, из-за чего с лёгкостью и не скрываясь убивают людей, к тому же людей, занимающих такие заметные должности. Смотря как сформулировать, пожал плечами Стас, вы сейчас сформулировали так, что связь действительно не кажется очевидной. Кстати, вы полагаете, что преступный бизнес основан на местном производстве? Из-за этого убили Аграновича? «Не скажу, что это основная версия», – вздохнула Измайлова. «Возможно, конкуренция. Возможно, Агранович с кем-то не рассчитался из своих криминальных партнеров. Версии с мужем-любовницей и другими бытовыми мотивами пока не подтверждаются. Я хотел вам предложить поработать вместе еще над одним направлением. Это не версия, но мне показались странными некоторые совпадения, причем довольно зловещие». «Не знаю, куда нас эта ниточка может привести, но проверить ее мне хочется. Вы ведь уже знаете, что два года назад был убит недалеко от ворот предприятия начальник службы безопасности агрохолдинга». «Кириллов? Да, знаю», – подтвердила Измайлова. «Но тогда расследование закончилось ничем. Я не нашла ни одного подтверждения связи убийства Кириллова с убийством Агроновича». Единственное совпадение заключается только в том, что они работали на одном предприятии. Не единственное. Отрицательно покачал головой Крячка. Совпадений здесь несколько. Первое вы уже назвали. Сейчас убит генеральный директор этого агрохолдинга. Два года назад начальник службы безопасности. Должность Кирилова, согласитесь, тоже не мелкая в рамках предприятия. В его обязанности входила как раз борьба с хищениями и тому подобными вещами. Второе. Назначенный тогда на место убитого некто Владимир Курносов не просто хорошо знал Кириллова, но и жил с ним в соседнем доме, часто общался. Их дочери дружили в детстве. Кстати, Курносов тоже бывший сотрудник МВД, правда, работал в другом, так сказать, департаменте. Третье совпадение заключается в том, что именно тогда на предприятии появился новый заместитель Агроновича. Это Пожарин, который в данный момент исполняет обязанности генерального директора. И исполнять будет, очевидно, долго, потому что второй соучредитель фирмы находится далеко и занят важными проектами. Для него агрохолдинг Эколайн Демидова – мелкий объект, чтобы все бросать на Дальнем Востоке, бросать японских партнеров и лететь сюда. Уже интересно, согласилась Измайлова, но пока, простите, это лишь совпадения, которые не наводят на мысль о криминале. Четвертое совпадение пропустил мимо ушей замечание следователя Стас. Именно два года назад появились договора агрохолдинга с несколькими дорогими ресторанами на поставки сыров. «И что? Екатерина Михайловна, вы хоть раз были в таких ресторанах, как Казимир, Барнео, Леопольдвиль, Богемия?» «Знаете, как-то обходилась и без...» Недовольно сузила глаза следователь, но крячка ее тут же перебил, старясь говорить медленно и убедительно. «Я спросил вас, бывали ли вы в этих ресторанах только по одной причине. Знаете ли вы, что это очень дорогие заведения?» и что туда поставляются только очень дорогие продукты. Наш обычный сыр там вряд ли кому нужен. Это не гипермаркет, где на стеллажах стоят десятки разнообразной сырной нарезки. В этих ресторанах такие сыры подают, что мы с вами некоторых названий и не слышали никогда. Хоть и являемся людьми современными и живем в столице. А еще я вам скажу, что в России есть аналоги, но нет технологий создания сыров старых мировых брендов. Они как исчезли во время революции, так больше и не появлялись. Понимаете меня? Не очень, призналась Измайлова. Думаю, что все же немного понимаете. Ваш Саша Соболев прошлой ночью вернулся откуда-то в грязных и разорванных джинсах. До такой степени разорванных, что ему кто-то из друзей привозил сюда новые штаны. Я видел как парень переодевался возле машины на рассвете. «Куда вы его посылали? Где он лазил?» «Он мне не говорил о том, что попал в какую-то переделку. Да я его еще и не видела сегодня. Он должен был явиться ко мне после обеда. А посылала я его попробовать понять, что за машины выезжают иногда по ночам на местную свалку с территории предприятия». «Да?» – удивился Крячка. Здорово, что вы об этом узнали. Действительно. Что за прихоть по ночам вывозить мусор, платить кому-то зарплатой за ночные работы, когда все это можно сделать и в дневное время? Измайлова задумчиво смотрела в окно, что-то прикидывая или укладывая в своей голове. Потом взяла свой телефон, посмотрела на часы и решительно набрала номер. Послышались долгие гудки, но никто так и не ответил. Хм. «И куда запропастился Соболев?» – недовольно проворчала Екатерина. «Вообще-то он должен уже быть у меня. Обычно он ведет себя дисциплинированно, и нареканий у меня к нему нет. А сегодня его телефон недоступен весь день, и вот опять...» «Вы давали ему какие-то новые задания?» – насторожился Стас. «Нет, он еще по-старому не отчитался. Я понимаю, что он и по другим делам работает у себя в отделе». «Не только со мной. Может, там какой-то оврал?» «Позвоню его начальнику». «Позвоните». Кивнул Стас и поднялся. «Я только прошу вас не очень давить. Соболев действительно мог зарыться в своих служебных делах. У оперативников часто скапливается столько дел, что даже рапорта по ним написать некогда. Не то, что лишнюю бумажку вложить. Ладно, надеюсь, что с ним ничего не случилось». Спасибо вам, Екатерина Михайловна, за беседу. Надеюсь, мы с вами будем сотрудничать.